Глава 13 Мне стали сниться вещи и кошмары. Заснула я далеко за полночь, и то только с помощью Васьки. Умурлыкал в конце концов. Но и во сне перегруженный мозг не желал отдыхать. И вместо того, чтобы провалиться в черный омут, я вдруг осознала, что сижу за грубо сколоченным столом и вглядываюсь в маленькое зеркальце. Я понимала, что это всего лишь сон, но он был куда реальнее яви. Я видела себя будто со стороны и в то же время чувствовала все то, что должна была бы чувствовать, будь я там, в своей второй ипостаси. Сквозь тонкое полотно рубахи я чувствовала локтем неровности столешницы. Пламя свечи, с т о я в ш е й передо мной, согревало щеку. Под полом шуршали мыши. Скрикивала какая-то ночная птица за черным прямоугольником маленького окошка. А я не отрывала глаз от отражения свечи в зеркале. — Суженый, н ряженый, лунным светом приваженный! — шептала я, едва слышно. Но луну п р и п р о ш е н н ы й снегом п р и п о р о ш е н н ы й ставни тихо хлопни, а порог притопни, встань передо мной тот, который мой. И стоило мне договорить, как в глазах помутилось. Отражение огонька в зеркальце расплылось, превращаясь в настоящее солнце, откуда-то повеял ветерок, напоенный запахами цветов и гудением шмелей. А с пригорка уже махал рукой парень в белой рубахе с широкими рукавами и светлых штанах, подпоясанных алым кушаком. эй птаха рось! Воскликнула я и побежала туда. Мгновение спустя он уже подхватил меня на руки и закружил по лугу. С радостным смехом мы рухнули в высокую траву. «Ты пришла!» «Пришла!» Я почувствовала, как щеки заливает краской. «Таха!» Он мягко коснулся моих губ, даже не целуя, а будто обозначая поцелуй. От него пахло медом. «Не вольничай!» проворчала я, дав себе несколько секунд насладиться этой мимолетной лаской. «А то убегу!» «Не убежишь!» покачал головой он. «Я тебя везде найду». «Колдун», безлобно хмыкнула я. «Неправда, ваша хозяюшка», цехидничал он. «Мы люди честные, и православные». «Да ну, а по что у вас батюшка в церкви басурманами кличет?» «Так кто ты у него?» «Спроси». «Может, потому, что батька ему не стал за так коня подковывать?» усмехнулся Рось, но по его лицу пробежала тень. «А может, потому, что люди бают недобрые?» подразнила я. «Люди б о ю т что собаки лают», — махнул рукой он. «И собаки запросто так не лают», — настаивала я. «Говорят, брат твой старший с лесной в е д ь м ы спутался, правда ли?» «Тебе что до моего брата?» — неожиданно рассердился р о с ь а л я на него засматривалась». «Что ты, что ты?» — испугалась я. «Никто мне, кроме тебя, не нужен». «То добре», — кивнул парень, снова умащивая голову у меня на коленях. «Тоже мне собственник нашелся». Подумала я, наконец, с умев отделить себя от своего двойника. «Рось! А, Рось? Чего?» — сонно отозвался парень. «А куда твой брат подевался-то? С купцами ушел!» — буркнул Рось. Настойчивость подружки явно не доставляла ему радости. Зато та я, которая сидела сейчас в траве, все никак не успокаивалась. Дядька Плех, когда на ярмарку в город ездил, встречал тех купцов и про брата твого а поспрашивал. Слыхом они про твого брата не слыхивали. — То в селе так бают? — снова сел парень. — А то? Бают, что видали его с в е д ь м о лесной за оврагом. — Да нет никакой ведьмы, байки это! — сердито буркнул парень, отводя глаза в сторону. Это уже заметила не только я со своего невидимого насеста, но и моя развощокая копия внизу. — Рось, по что неправду сказываешь? — Неправду? — взвился был о тот, но тот же махнул рукой, снова опустив голову. — Рось! — в голосе девушки зазвучало беспокойство. любишь меня — вдруг воскликнул он, — а то ты сам не знаешь. Зардивась моя копия. — Нет, ты скажи, любишь? — настаивал парень. — Люблю. — Сильно любишь? — Сильно. — И замуж за меня пойдешь? — Пойду. Ее голос звучал едва слышно, а мне уже видна была только русая макушка и алые кунчики ушей. — А будь я кривой да страшный, как смертный грех, пошла бы. — С лица воды не пить. — Тогда смотри. Он почти силой заставил подругу поднять голову и отошел на несколько шагов. И вдруг подпрыгнул и кувыркнулся через спину, как акробат в цирке. Вот только на траву приземлился уже не человек, а здоровенная пятнистая зверюга с пастью, полной острых зубов и кисточками на ушах. Хищник стоял на месте, нервный хлеща себя хвостом по бокам, и не отрываясь смотрел на девушку. «Прось! Прось! Прысь!» Проблеила моя разом растерявшая все краски с лица перепуганная копия и закатила глаза. И тут п о м у т и л о с ь в глазах уже у меня. Вокруг замелькали какие-то тени и картинки, сливаясь в безумный водоворот цветных пятен. То я видела пылающую крышу какого-то дома, то бегущую куда-то толпу народа. Прямо перед носом просвистели окровавленные вилы. Но я даже испугаться толком не успела, как они сменились еловыми лапами и мелькнувшие между ними толстый, растрепанный русой косой. А в следующую секунду над лесом пронесся безумный визг. Меня словно на аркане протащило через круговертие ловых веток и могучих стволов и буквально вышвырнуло на залитую лунным светом поляну. В черной траве с разорванным в клочья горлом лежала я, а рядом катался клубок из двух обезумевших хищников с утробным рычанием, рвущих друг друга зубами и когтями. Я замотала головой, пытаясь поскорее проснуться, вцепилась ногтями себе в кожу, но кошмарный сон не желал уходить. На поляне появились какие-то люди, еще больше зверей, и над всем этим висел тоскливый, на одной ноте, то ли стон, то ли вой. Над мертвой девушкой склонилась какая-то высокая статная женщина. «Вернись к тому, кто тебя ждет», — прошептала она, касаясь ее лба и спачканными кровью шершавыми пальцами. «Торопись, время на исходе». И я вдруг, совсем как в начале этого бредового сна, почувствовала чужую кожу как свою и ощутила что-то влажное и теплое на своем лице. На этот раз мне удалось завизжать во все горло, обеими руками отталкивая мокрые пальцы. — Полегче! м Больно же! — взвыла женщина голосом Васьки, и я рывком села на постели. У резной спинки моей кровати с кряхтением копошился кот. Подо мной были влажные от пота простыни, а над головой маячил украшенный лепниный потолок спальни. — Мать твою! — выдохнула я, падая обратно на п о д у ш к и Приснится же такое! — — Не знаю, что тебе снилось, но мне это в любом случае не нравится, — проворчал Васька, наконец встав на лапы. — Еще раз так меня швырнешь, останешься без мудрого наставника. Я уже с т а р й п о л н о с т ь ю у меня х р у п к и шкурка нежная. — Вась, мне такое приснилось, — прошептала я, поюжившись. — Такой кошмар. Похоже, — Похоже, в е щ и отбросил шутливый тон Васька. — Непотребное что-то за воротами творится, хозяйка. — Кого опять принесло? — взвыла я, посмотрев на часы и убедившись, что стрелки показывают половину пятого утра. — Никого что. Только ты помнишь, что я тебе говорил? Нормальные, разумные сначала думают, а потом еще раз думают, и только потом, и то не всегда делают. Буркнул кот и, посмотрев куда-то мне за спину, добавил. — Костя, давай! — Эй, это что еще за заговор? — припугалась я. И тут мне в руки легла карточка. Да не какая-нибудь, а с пылающей кромкой. Я даже попыталась ее оттолкнуть, испугавшись реальных ожогов. Но пламя, похоже, существовало где-то в другом измерении. Я его даже не почувствовала. Зато текст обжег куда хуже. — Они напали ночью. Мы просим сил, чтобы выжить. Пощади ключ. — Вампиры? — только и смогла проговорить я, узнавая т е с н е н и е на обороте. — Откуда это? — Костя ь принял из струнного озера. — отозвался Васька. — Только разберись сперва. Это может быть обманом. Последние слова он прокричал уже мне в спину. Не тратя времени на поиски кроссовок, я вылетела в коридор. Путаясь в подоле длинной ночножки, я сбежала по лестнице и ворвалась в подвал. — с е к л е т и ь ей не спеши! Посмотри сначала! Кот нагнал меня уже у бассейна. Бросив на кота яростный взгляд, я все же выкрикнула в зеленую воду. — Мама, я хочу увидеть маму! минуты, пока с глубины проступали пятна и линии и тянулись как резина. Мне удавалось терпеть только потому, что моя ладонь лежала на струне общины оборотней. Пальцы, готовые в любой момент сжаться, дрожали от нетерпения. И тут я ее увидела. Она лежала, бессильно запрокинув голову. Вокруг суетились какие-то тени, а рядом сидел Георгий, придерживая явно сломанную руку. «Тебе нужно еще доказательства?» – прошипела я, не глядя на кота. Струна оборотней под моими пальцами загудела. Идут по ушам, полоснул стон. «Сэти! Моя с е т и Мама, не открывая глаз, тянула куда-то руки, пытаясь нащупать несуществующее. Я мгновенно забыла про оборотней, одним движением увеличивая поток энергии, питающий источник вампиров почти вдвое. «Сэти!» Снова застонала мама. «Стоять!» — рявкнула я, буквально пригвоздив к полу пытавшегося бочком убраться из подвала Ваську. «Где они? Как мне попасть туда немедленно? Отвечай правду!» м о й д и м воду, н коснись их струны и ныряй!» Механическим, растерявшим всякие эмоции, голосом ответил кот. Не раздумывая, я вскочила на парапет. «Стой!» — отмер Васька. «Куда? С ума сошла?» «Там мама!» Я вырвала край ночножки из его когтей и вошла в воду. «И вампиры! А если тун, что-то случается без тебя!» «Отправишь мне сообщение!» — отмахнулась я. Вода была густой и вязкой, как кисель, и совсем не мокрой. Она была не водой. Но вот передвигалась я с трудом, буквально раздвигая плотные слои. «Но я не могу!» — взвыл кот. «Я не могу отправлять с л о м а в озеро!» «Учись!» — выдохнула я и на вдохе нырнула в зеленую муть. А вынырнула уже совсем в другом месте. Вокруг были мраморные стены, под ногами полыхала зеленью маленькая копия моего бассейна, только без трон, а прямо передо мной лежала мама. Охнув, я бросилась к ней, оттолкнув с дороги какого-то вампира. «Мамочка! Мама!» Летта вздрогнула и заметным трудом повернула голову. «Сетти, зачем? Уходи!» Я непонимающе возрелась на нее, а в следующую секунду за спиной раздались мерные громкие хлопки. «Кто бы мог подумать, что в моем новом ареале мне сразу удастся затравить такую дичь!» Проговорил Аррей, с п л о т о е д н о й улыбкой с м е р и в меня взглядом с головы до ног. «Одна беда, это было слишком просто!» — Чем сложнее план, тем чаще что-то идет не так. Холодно уронила высокая статная женщина лет сорока. — Что вам от меня нужно? — сглотнув, сумела выдавить из себя я. — Для начала побольше почтения, внученька, — отозвалась она. — А там поговорим более предметно. — Оставь ее, Марфа! Оставь ее в покое! Лэта т приподнялась на локте, пытаясь встать. — О, кое-что отщедрот моей непочтительной внучки досталось моей негодной дочери? приподняла бровь Марфа и едва заметно шевельнула пальцем. «Уберите ее отсюда!» Какой-то незнакомый вампир одним ударом швырнул Лету на пол. Двое других подхватили за руки и за ноги и потащили прочь. Я даже тернуться толком не успела, как мне заломили руки. «Отпустите ее, твари!» — рванулась я. «Детей надо воспитывать еще до обращения». Пожал плечами а р ы й и вдруг отвесил мне такую оплеуху, что мне показалось, будто голову сорвало с шеи и унесло в неизвестном направлении. Губы тут же залило кровью. «Осторожнее», — попеняла бабка Марфа. «Убьешь. Она всего лишь человечка». «Она ключ, сколько раз тебе объяснять», — рявкнула Марфа. В следующую секунду я испытала наибольшее удовольствие, какое только было возможно в моем незавидном положении. А р е й так же походя, только уже кулаком заехал моей подлой бабке в нос. Да так, что она кувырком улетела в угол. «Мне казалось, я уже продемонстрировал, что не терплю, когда со мной разговаривают подобным тоном. Еще одна ошибка, и я приду к выводу, что от тебя больше вреда, чем пользы», — заметил он, даже не взглянув в сторону, с кряхтением поднимающейся на ноги бабки. «Теперь что касается вас. Ключ. Вы готовы исполнять приказы, как положено законопослушной ч е л о в е ч к и з д е с ь другие законы, Рэй, вы не понимаете». «Я и понимаю», — совершенно спокойно кивнул он. Здесь неправильные законы. Но я наведу порядок, и все войдет в норму. Люди будут пахать землю и платить налоги. Вампиры заботятся о них. Это не ваш ареал, Арей. Попыталась воззвать к здравому смыслу я. Здесь 7 м и л л и а р д о в людей. Никаких вампиров не хватит, чтобы... Вы правы и неправы одновременно, ключ. Правы в том, что 7 м миллиардов — это гораздо больше, чем необходимо. Марфа мне об этом не рассказала. Придется потратить время и отобрать самых лучших особей. «Они правы, судьба привела меня сюда с серых троп. Значит, это теперь мой ареал». Он едва з а м е т н о у смехнулся. я н о по крайней мере, до тех пор, пока не найдется тот, кто сумеет меня убить. И я наведу здесь порядок. Но... Но я вижу, что вы до сих пор не понимаете, что мне не нужны советы человечки, будь она хоть трижды ключ. Вы просто в силу своей человечьей ограниченности не способны осознавать величие и мощь моего замысла. Отведите ее в камеру». Меня тут же подхватили под локти, но чокнутый кровосос, оказывается, еще не закончил. И, кстати, Марфа рассказала мне, что если вы достаточно долго будете отсутствовать в особняке, то врата уснут. Уснут источники в общинах, а вместе с ними уснут вечным сном и общинники. Вампиры же, как вершина эволюции, не так зависимы от источников, и умирать будут медленнее, гораздо медленнее. Мне хватит времени, чтобы получить от вас новый ключ и дождаться ее совершеннолетия. то есть я все равно сделаю то, что должно. А вы? Вы выдержите груз тысяч смертей, которых не было бы, если бы не ваше упрямство. Увести ее. Несколько минут спустя я очутилась в каменном мешке, а над моей головой с грохотом захлопнулась толстая решетка и л я з н у л замок. Я всадила ногти в ладони, пытаясь сдержать слезы. г о в о р и л же мне Васька. Несколько ударов кулаком в каменную кладку слегка привели меня в чувство. В ушах прозвучал насмешливый голос котяры. — А ты головой попробуй, г л я н и ш ь через трещину в черепе, и какие-нибудь умные мысли в мозги забредут. Мимоходом удивившись, что у м у д р и в а с ь так привыкнуть к к рыжей е з д е что уже сама придумываю, что бы он сказал в том или ином случае, я присела на клеенчатый матрас в углу камеры. Из соседней стены торчал водопроводный кран, под ним в полу чернила дыра, видимо, служившая одновременно и унитазом, и у м ы в а л ь н и к о м Впрочем, этим обстановка и исчерпывалась. Даже двери та отсутствовала. Ее заменял круглый люк в потолке, забранный толстой решеткой. Я поковыряла ногтем стену из гладкооттесанного камня. я не же говорил, голомой попробуй, а вось пробьешь!» Тут же подсказала шизофрения голосом Ваське. е т ь ф ты, черт!» — мысленно в ы р у г а л а с ь я. «Даже в к а м е р е о д и н о ч к и от него покоя нет». Но шутки шутками, а выбираться надо было срочно. Что бы там н е наплела спятившему вампиру м а р ф а ничем хорошим это не закончится. И ладно бы только для меня. Для такой дуры самый закономерный финал. Удивительно только то, что я умудрилась не свернуть себе шею раньше. Госпожа п о т у с т о р о н н я слабоумная, блин. Сейчас с высоты тонкого клеенчатого матраса я видела по меньшей мере полдюжины вариантов. Как можно было бы поступить, чтобы и самой не вляпаться в дерьмо и маму спасти? «Раньше бы быть тебе такой умной!» — проворчала я себе под нос. «Или хотя бы умных с о м е т о в послушаться!» — поддакнул внутренний голос в образе Васьки. Я чуть не огрызнулась, но, сообразив, что, по сути, собралась ругаться сама с собой, прикусила язык. Но, как я не прикидывала свои шансы выбраться живой из этой передряги, не угробив параллельно большую часть общин, получалось, что сделать это возможно только вернувшись в особняк. Но и а р и й с такой советчицей, как Марфа, не мог этого не понимать. А значит, он сделает все, чтобы не допустить подобный исход. «И как меня только угораздило так ошибиться?» Тряхнула головой я, припомнив, что сама же выпустила этого подонка в мир всего несколько дней назад. Причем вопрос «как» больше не стоял. Полоумный вампир был настолько уверен в собственной правоте и праве причинять всем благо в своем понимании, что посчитал себя чуть ли не мессией. Отсюда его спокойные и уверенные ответы у струнного озера. Отсюда орел доброжелательного любопытства и ничего более. Теперь-то я понимала, почему Мавра, какая бы она ни была, так подолгу просиживала в подвале, решая, как поступить с новоприбывшими. Вот что мне стоило тоже расспросить поганца получше, или хотя бы непонятные слова в словаре уточнить. Достаточно было выяснить, что для вампира ареал — это наследственное владение, где он царь и бог. Ничего, дальше буду умнее. — проворчала я себе под нос. — Главное, чтобы это дальше вообще случилось. Васька шизофрения, вопреки обыкновению, промолчала. Ободренная этим фактом, я отложила сожаление о прошлом и обещание на будущее и занялась настоящим. А вот настоящее выглядело непрезентабельно. Самые простые идеи, вроде покричать и позвать на помощь, или отпустить на волю постоянно м а я ч и щ у ю на границе с о з н а н и я истерику, я задавила в зародыше. Также, хоть и с большим трудом, постаралась выкинуть из головы беспокойство о маме. Когда ее уносили, она была жива. Большего мне пока не узнать. И самое главное, в любом случае сделаю для нее хоть что-нибудь я смогу, только вернувшись в особняк. А вот с возвращением наблюдалась проблема. Большая, такая жирная, как Васькины крысы. Я не представляла, как обмануть вампира, разменявшего не одну сотню лет, да еще с такой советчицей, как Марфа. Кто ее разберет, эту чертову ведьму, сколько всего она успела узнать о вратах у своей матери Яги? Уже ее-то мне точно не обдурить. Не говоря уже о том, что я вообще врать не умею. Меня даже н е н е ч к и в детдоме насквозь видели. Потому и там я всегда оставалась в одиночестве, и в детские делишки меня никогда не вовлекали. «У тебя все вранье на физиономии написано», — объяснила мне как-то одна из старших девочек. И вот как с такими исходными данными врать х и т р ы й м а р ф и и одуревшему от собственной мнимой исключительности вампиру? Единственный шанс, который видела я, это сыграть на уверенности кровососа в собственной правоте. Вдруг он поверит, что я прониклась его идеалами? п о н и м а я идейка так себе, но других у меня все равно не было. проходил час за часом, меня никто не тревожил, и я, свернувшись на матрасе, едва недословно продумывала, что и как сказать, чтобы поганый кровосос позволил мне вернуться в особняк. Для начала в любом случае изобразить недовольство, только повежливее. Я осторожно потрогала языком распухшую губу с коркой запекшейся крови. потом втянуть его в разговор. Мол, я тоже мечтаю, чтобы всем было хорошо, и не будет ли он столь любезен поделиться подробностями того миропорядка, за который он так результативно агитирует. Понимая, как жалко звучат мои потуги, я нервно с т а л а и начала вышагивать по каменному мешку из угла в угол. Убеждать кровосос умел, и явно очень неплохо. Убедить вампиров одним махом противопоставить себя всем общинам сразу это надо обладать поистине безумным даром красноречия. Хотя, похоже, задурить головы всем ему все же не удалось. Ни Георгий, которого я еще успела увидеть в озере, ни тем более мамы в смене политики партии не обрадовались. Возможно, есть и другие недовольные. Так или иначе, но одна попытка у меня будет. И если не выгорит с этим кровососом, может, удастся з а р о н и т ь сомнения в других? Оставалось только надеяться, что после недавней размолвки хоть Марфа не будет м о е й ч и т ь за плечом. В эту секунду решетка над головой натужно заскрипела. и в проем упала легкая бамбуковая лестница. «Прогресс!» Криво ухмыльнувшись, подумала я, припомнив, как утром меня сюда спускали, попросту прихватив за к и с т и рук. Чуть ноги не переломала, грохнувшись с метровой высоты. «Вылезай!» — приказал какой-то незнакомый вампир. Я молча полезла наверх, стараясь не наступить себе на подол ночнушки. «Не нарываемся, ведем себя спокойно. Главное убедить этих уродов, что я согласилась с ролью бестолковой человечки». которой просто необходимо чуткое руководство одного шизанутого кровососа. Но все мои благие намерения пошли прахом, стоило только выбраться из дыры и поднять голову. Прямо напротив меня, скрестив на груди холеные руки, стояла Марфа и с брезгливой улыбкой наблюдала, как у меня отвисает челюсть. — Ну, здравствуй еще раз, внучка! — ледяным тоном процедила а н н а